крутил толстую папиросу. Он лизнул бумагу широким обложенным языком, заклеил, прикурил и вдруг поманил меня к себе пальцем, похожим на только что скрученную папиросу. Откуда здесь это ископаемое бегло подумала я с этой военной цигаркой в этих ватных штанах в самую жару? Не приблизилась. От него несло мохоркой и дезинфекцией вокзальных туалетов. Он равнодушно и устало глядел на меня мутными и спётыми глазами бессонного конвоирного, много дней сопровождающего по этапу особо опасного рецидивиста. Вы спрашивали, который час, проговорила я неуверенно. Да мой, вдруг приказал он тихо, и добавил похабным тинарком: живо, что прозвучало как с чего. Я почему-то испугалась, до спазма в желудке, обрадовалась, оглохла, попятилась, повернулась и пошла на слабых ногах в сторону главного входа, не оборачиваясь, испытывая дрожь облегчения, какая сотрясает обычно тело после сильного зрячного испуга. Я уходила из института культуры, оставив в аудитории соломенную шляпку, тетрадь учёта посещений студентов и ручные часы, которые по старой пианистической привычке всегда снимала во время занятий. Я уходила всё дальше, ощущая спиной какая страшная тяжесть, какой рок, какая тоска покидают в эти минуты обречённо ожидающего меня в нашей аудитории мальчика в розовой атласной рубашке ни разу больше я не появлялась в институте культуры поэтому в моей трудовой книжке не записано что год я преподавала в стенах этого почтенного заведения не говоря уже о том что и сама трудовая книжка в настоящее время всего лишь воспоминание к тому же не самое необходимое О пенсии до пенсии все еще далеко. Режиссерский сценарий побежал у меня живее. Любое чувство изнашивается от частого употребления, тем более такая тонкая материя, как чувство стыда. Пошли в дело ножницы. Я краила диалоги и сцены, склеивала их, вписывая между стыками в скобках. Крупный план. Или средний план, или проход. Когда штука была сработана Анжелой с углублённым видом, пролистала все 75 страниц. Почти на каждой мелко приписывая перед пометкой крупный план, камера наезжает. Из республиканского комитета по делам кинематографии тем временем подоспели рецензии на сценарий. где некто куратор Шахмерзаева Х сообщала, что в настоящем виде сценария ее не удовлетворяет и предлагала внести следующие изменения в противном случае и так далее. Поправки предлагалось сделать настолько неправдоподобно идиотские, что я даже не берусь их пересказать. Да и не помню, признаться, кажется, главного героя требовали превратить свободную женщину востока, убрать из милиции, сделать секретарём ячейки, бабушку перерисовать в пожилого подполковника Аксакала и ещё какой-то дребедень менее крупного калибра. И опять я вскакивала, бежала как в мутренном сне по длинным кривоколённым коридорам узбекфильма И за мной бежали ассистенты, костюмеры, возвращали, во дворяли в русло. Месяца через полтора я потеряла чувствительность. Так бывает во сне, когда занимает рука или нога и снится, что ее ампутируют, а ты руководишь этим процессом, не чувствуя боли, и потом весь остаток сна с противоестественным почтением носишься как списанный торбой. с этой отрезанной рукой или ногой, не зная, к чему ее приспособить и как от нее отделаться, мы внесли деньги в жилищный кооператив и на очередном безрадостном желто-глином пусторее, в котором мама все же сумела отыскать некую привлекательность, кажется.